терапия любовью или волшебное зелье принятия. Вы знаете, что такое посттравматическое стрессовое расстройство ПТСР? Это закрепившаяся реакция психики человека на мощную травму, сопровождающаяся нейрогормональными нарушениями. Люди становятся чрезмерно чувствительными к любым событиям, раздражительными, не могут контролировать свои аффекты. Их мучают тягостные воспоминания о пережитом, вина и стыд. Состояние может сопровождаться деперсонализацией, дереализацией и соматизацией проблемы. Система убеждений меняется, травматический опыт заставляет ждать опасность от любого шороха. Посттравматическое стрессовое расстройство приобретают в горячих точках после сильных жизненных потрясений, эмоциональных травм, длительного и тяжёлого межличностного насилия, чрезмерных и продолжительных стрессов. Отдельные феномены ПТСР могут возникать у людей после измен, разводов и других, казалось бы, обычных жизненных неурядиц. Преодолеть травматический опыт и вернуть человека к жизни помогают именно здоровые отношения. Они могут быть реализованы в групповой терапии или в личных контактах. Самое важное тёплая, принимающая атмосфера, способствующая выработке окситоцина. Такова нейрогормонально обусловленная магия психологии. Есть мнение, что именно окситоцин помогает менять убеждения и модели поведения устраняя старые нейронные пути и обеспечивая возможность создания новых. Это нейробиологическая подготовка к новой жизни. Кроме того, в дружественных отношениях вырабатывается дофамин, самый сильный стимулятор ЦНС. Поэтому всё, чему вы учитесь под дофамином, закрепляется быстрее и лучше. Новые нейронные пути становятся прочнее. Изоляция, недружественные отношения в любом коллективе, ощущение отвержения и непринятия это стресс для мозга. Он воспринимает ситуацию как опасность. Организм включает симпатическую нервную систему, которая работает на адреналине и обеспечивает энергозатратную реакцию спасения от опасности. Откуда взяться силам, чтобы мозг мог выстраивать новые нейронные связи? У вас слишком много адреналина, слишком мало дофамина, серотонина и окситоцина. Поэтому и учиться, и заниматься творчеством, и, в принципе, хорошо жить невозможно, если вы чувствуете, что вас не принимают таким, какой вы есть. Что вы в изоляции, вас хотят переделать, с вами не разговаривают или устраивают конфликты на пустом месте. Попробуйте научиться играть в гольф с каким-нибудь угрюмым хамом. Вряд ли у вас появится любовь к этой игре, и маловероятно, что вы быстро научитесь. Лучше договоритесь с позитивным, спокойным, мягко стимулирующим тренером. Если вам хочется поскорее чему-то научиться, поменять установки, сформировать новую модель поведения, то обеспечьте себя теплом добрых и здоровых отношений. Подлейте себе окситоцина и дофамина. Именно поэтому вам будет трудно сформировать новую модель отношений, конструктивную, поддерживающую, если вы в отношениях с человеком, которому не доверяете. Окситоциновые и дофаминовые минимумы. Поэтому поговорка, если мужчина не защитил женщину это конец, работает без осечек, хотя там есть ещё и причины, которые лучше объяснять с позиции психоанализа. Мы не можем сохранять тепло и любовь в отношениях без доверия. Но это совершенно не значит, что надо срочно расставаться. Может быть, много иллюзий, с которыми стоит прежде разобраться. Даже если мы попробуем однажды внедрить новую условно сохраняющую модель в жизнь, она не приживётся, если супруги не наладят доверительный диалог и ожидают подвоха друг от друга. Для того, чтобы модель закрепилась, она должна выдержать конкуренцию на уровне нейронных путей с уже имеющимися деструктивными моделями. Поэтому иногда надо разбить старое, негодное, чтобы построить новое и годное. Хотя порой отношения действительно невозможно восстановить. В силу, например, полного нежелания одной из сторон строить совместные планы, Тогда имеет смысл взять себя в руки и признать желание другого. Вы свободны. В вашей жизни освободилось место для новой любви.